где в полуночный отвага и безумных звёзд разбег до да привяжется бродяга вымогая на ночлег кто скажите мне сознанье виноградом замутит если явь петра создание медный всадник и гранит слышу с крепости сигналы замечаю как тепло выстрел пушечный в подвалы вероятно донесло и гораздо глубже бреда воспалённой головы звёзды трезвая беседа ветер западный сневы